«Может быть, отчасти причиной было свойственное коте обаяние, но отчасти его уверенное объяснение». «Не предлагаю верить мне на слово», — устало продолжил коте. «С арканцами я договорюсь, со мной они спорить не станут. Или на худой конец сам проход открою. Я могу». «И что? Съездим туда», — объяснил коте. «Посмотришь, хорошо ли там живется. И решишь, надо ли искать лучшей судьбы, чем у нашей земли». Он шагнул ко мне, потянул за рукав. «Отстань», — попросил я. «Что ты дуешься, Кирилл? Не мог я тебе открыться. У меня тоже есть кое-какие обязательства и принципы. Хочешь, по ушам не надавай, по чувствительным точкам. Давай, сопротивляться не стану. Настю убили». «Откуда я знал?» — воскликнул Котя. «Но откуда мне это было знать? Я бы сам Натальи за такое голову открутил, не прикончиты ее. Все ведь шло к тому, что вы пойдете на соглашение. Наталья должна была назначить вам нечто вроде домашнего ареста, и все».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 Выглядело все так, словно по машине пролетела чугунная баба, которой вместо стены идущего под снос здания засадили Константину Чагину по морде».